а Иосиф продолжал читать мне аннотации по поводу того, что я танцую все ночи напролет, играю в азартные игры, по поводу моего выбора друзей, моей расточительности. Я кротко ответила, я постараюсь исправиться, Иосиф. И действительно, с тех пор, как у меня появился маленький армал, я немножко исправилась. Но как бы я не любила этого малыша, Он только вызывал у меня еще большее сильное желание иметь своих собственных детей. Иосиф отказался покинуть свои меблированные комнаты и заявил, что желает увидеть Париж как турист, а не как император. Он выезжал из Версаля в своем небольшом открытом экипаже, просто одетый, в простом пальто красновато-коричневого цвета. С ним были двое слуг, одетых в одежду тонов. Приехав в столицу, он оставлял свой экипаж и ходил по улицам в надежде, что его примут за человека из народа. Но делал он это так нарочито, что люди в большинстве своем догадывались, что он важная персона. Поскольку было известно, что мой брат приехал к нам с визитом, и что он простой человек, который любит оставаться неузнанным, его личность была быстро установлена. Он заходил в магазины и сам делал покупки, в то время как его лакеи ожидали его снаружи. Если он слышал, что люди шептали «Это император», он притворялся, что не слышит и только старался еще более походить на обычного горожанина. Иосиф возвращался из этих поездок слегка забрызганный парижской грязью, зато невероятно довольный. Я замечала, что Париж начинает очаровывать его. Он говорил о закатах на набережной Бурбонов и о впечатляющем силуэте собора Парижской Богоматери. Иосиф говорил. Что если смотреть на Париж со стороны, то город представляет собой очаровательное зрелище. Обращала ли я когда-нибудь внимание на шпиль сен шапель и башни консьержи? Нет, отвечал он за меня. В Париже, по его мнению, было только одно место, которому я проявляла интерес. Это опера, куда я ездила танцевать. Луи, он тоже читал нотации. Что он знает о своем народе? Долг правителя состоит в том, чтобы смешиваться с народом, разумеется, инкогнито. Луи должен вставать рано утром и посмотреть, как на рынок поезжают крестьяне из сельской местности торговать своими продуктами. Должен бывать среди пекарей Ганес, увидеть садоводов, привозящих в город свои тачки, наполненные фруктами и овощами, чиновников, спешащих на работу, официантов в магазинчиках, торгующих лимонадом, подающих своим ранним посетителям кофе и булочки. Ему следовало бы выпить чашечку кофе у одной из тех женщин, что носят на спинах кофейники, и выпить его, стоя на улице, из глины чашки. Только таким способом король может узнать, что думает его народ о нем самом и о его правительстве. И все это ему следует делать только инкогнито. И действительно оказалось, что Иосифа больше интересует жизнь французского народа, чем кого-либо из членов королевской семьи. Во время своих экскурсий он посещал музеи, типографии, фабрики. Он хотел видеть, как приготовляются краски, и бродил по улицам Жуевери, Мермузе и другим подобным местам, чтобы побеседовать с рабочими. Его акцент его решительный настрой на то, чтобы его не узнавали, все это выдавало его. И вскоре парижане уже знали, что среди них находится Австрийский император, и выискивали его в толпе. Они сразу же узнавали его по простой красновато-коричневой одежде, по ненапудренным волосам, простым манерам, по его настойчивому стремлению показать им